Глава двенадцать. Она не представляла, как начать разговор со Свекром. И о чем? О деньгах. С человеком, которого долгие годы называла папой, и от которого видела только хорошее. Свекр всегда разговаривал с ней мягко, губ презрительно не кривил, не унижал, уважал ее мнение и любил, как родную дочь. Но признавать широкий жест Свекра в отношении себя, Марина отказывалась. С какой целью он переписал на нее свои капиталы? Пусть половину, но тем не менее. Пусть хотя бы объяснит. Она допускала, что сделал он это из-за серьезных проблем со здоровьем. Но при чем здесь она? Сын же есть. А может, он таким образом хотел избежать каких-то санкций для себя или Роберта в случае банкротства? Или неполадок с законом, например? Марина не представляла, как будет вести разговор с человеком, перенесшим два инфаркта и тяжелейшую операцию на сердце. Ведь именно из-за этого он так рано отошел от дел. Как сказать свекру о любовнице сына? О том, что родился наследник империи Елизаровых? И что Марина ему больше не невестка? Потому что никогда не вернется к Роберту. А может, свекру уже знает? А если нет? Как отразится на его больном сердце это оглушающее известие? Сегодня в воскресенье они с ребятами решили с утра не репетировать, а расслабиться. Она всех отпустила по домам до вечера. Завтра выходит Алекс, вот уж тогда. А сегодня отдых ребята заслужили. Марина сидела за столом в кабинете Алекса. Перед ней лежал смартфон. Она никак не могла заставить себя взять его в руки. Но надо. В Италии сейчас почти полдень. Свекор наверняка сидит на утепленной террасе, и любуется красивым прохладным солнечным деньком. Или, если не погода, смотрит футбол. Ее прямо зазнобило от нервного напряжения. Собравшись с духом, сделала вызов. — Слушаю. — раздался голос свекра. — Добрый день, дочь. Ты все-таки решилась. А я уже и не ждал. Марину бросила в пот. Противно закрутила ложечкой. Он все знает. Знает. И что теперь? Говорят, кто первый доложил, тому и вера. А кто опоздал, тот не успел. «Пап, здравствуй!» — просипела она. Горло перехватило нервным спазмом. «Пап, я ушла от Роберта!» С трудом вытолкнула из себя Марина. Свекор прерывисто выдохнул. «Ты подала на развод?» «На днях подам. Я не вернусь к робу». «Так, я до последнего надеялся». — Ну, гаденыш! Марине показалось, что свекор скрипнул зубами. И вдруг, словно молнией, по глазам мелькнула догадка. А ведь он знал. Наверняка знал, что Роберт за ее спиной шлялся по бабам. Сколько у него их перебывало, интересно. Наверняка отсюда носили. Возможно, он даже нанимал людей для слежки за любимым сыночком. — Пап, я не должна об этом спрашивать. Но спрошу. — Ты знал? Про что? Что у Роберта были женщины. Наверное, сразу после свадьбы появились. Решила прощупать почву Марина. Мы не будем с тобой об этом говорить. Мне больно. Он мой сын, а ты дочь. Была и будешь. Поняла? Прости меня, пап. Это ты меня прости, дочка. Не уберег тебя. Не смог. Марина решилась. Пап, А почему ты переписал на меня свои активы в предприятиях? Какое отношение я к ним имею? Почему именно на меня? У тебя Роберт. Он сын. А потому что мой сын Кабель. Еда, я всегда это знал. Не выдержав, взорвался свекр. А ты это ты? Я помню твои глаза, когда ты вошла в нашу семью. Чистые, наивные, не грамма меркантильной деловитости. Чего этому козлине не хватало? Не надо, всхлипнула Марина. Свекр словно очнулся, заговорил жестко, властно. Переписал, да. Все в твоем безраздельном пользовании. Поступай так, как сочтешь нужным. В крайнем случае, я мог бы выкупить у тебя активы назад. Но тебе это крайне невыгодно. Заяви свои права на прибыль. И попроси оплату аренды за основные фонды. И то, и другое. Не иди у Роберта на поводу, как бы он ни давил. Пусть радуется тому, что имеет. Марина слышала, как дыхание свек разделалось шумным, почти свистящим. Тоска, чувство вины, острая жалость сдавили сердце. Она почувствовала, что не может сдерживать рыданий. — Что ты, Мариночка? Не нужно плакать, девочка. Извини, напугал тебя. Длинно и шумно выдохнул он в трубку. — Спасибо, пап. За все спасибо. Я люблю тебя. — Береги себя, дочка. Я позвоню тебе. — И ты звони. — Обязательно, пап. Не болей, пожалуйста. По щекам Марины струились слезы. — Не буду. Пообещал свекор и попрощался. Марина упала лицом в ладони и долго плакала, пока не заболела голова.